База отдыха Лосиный остров Парголова оказалась приятным местом. Этакий оазис мира и спокойствия вдали от оживленной трассы и поселка, сильно разросшегося за последние пару десятилетий, превратившись практически в город. Интересно, откуда такое название? Здесь и вправду бродят лоси. Когда у этих парнокопытных начинается период гона, что случается ближе к осени, Они становятся смертельно опасны для человека. Антон решил, что слово «лосиной» просто для красоты, как и слово «остров», ведь база находилась вовсе не на острове, а до ближайшего водоема около километра. Несколько бревенчатых домиков стояли в два ряда за высоким забором, вдоль которого дальновидный ландшафтный дизайнер высадил вечно зеленые деревья и кустарники, отчего местность не выглядела голой и пустынной даже в это время года. Что касается отдыхающих, то Шейн не заметил следов их присутствия. «Сейчас мертвый сезон», — сообщила девушка у стойки администратора. «Наплыв начинается с конца апреля». «Но дело не только в этом». «А в чем?» — удивился Антон. «Сами знаете, вы же из СК». «В смысле?» «Все в курсе, что сектанты неподалеку сожгли людей». Громким шепотом сообщил администратор, перегнувшись через стойку, чтобы оказаться поближе к оперативнику. Строго говоря, необходимость в этом отсутствовала. В фае не было ни души. Но, возможно, девушке приглянулся симпатичный посетитель. Хотя он и раза в два ее старше. С другой стороны, разве это кому-то когда-нибудь мешало? Антон питал слабость к противоположному полу. Но с некоторых пор... Стал стоек и тверд, словно кремень. Состоятельная разведенка Карина глубоко пустила корни в его сердце. И он не желал нарушать душевное равновесие, заводя краткосрочные интрижки. «Откуда вам известно про сектантов?» Поинтересовался он, делая вид, что не замечает неприкрытого флирта собеседницы. «А кто еще мог-то?» — развела руками девушка. «Сразу семерых!» «Семерых?» «Ну да, в сторожке же семь человек сгорели!» «Э-э-э...» <связано> или больше?» В ужасе прикрыла рот ладошкой администраторша. «Я слышала, что только семеро...» «На самом деле четверо», — поправил ее Шейн. «Но количество не имеет значения. Главное, люди погибли, и вы можете мне помочь. Анечка», — прочел он имя на бейджике, «вы работали здесь четыре года назад?» «Что вы? Я тогда еще в школе училась!» «Ах, ну да. Здесь работала моя мама. Она и сейчас работает, но в данный момент в отпуске. А почему именно четыре года?» «Меня интересуют постояльцы, останавливавшиеся здесь примерно в то время. Вы же регистрируете гостей?» «Конечно, но это ведь было так давно». «А что, могут возникнуть проблемы?» «Дело в том, что мы только два года назад стали заносить сведения в компьютер». «А до этого учет визитеров не велся». «Да нет, что вы, велся. Но только в бумажном виде. Я этого уже не застала. Как бы мне получить журнал и регистрации? «Мама знает, где они. Но она сейчас вне зоны доступа. На Эвересте?» «Нет, в Абхазии. А ещё хозяйка в курсе. Могу вам дать её телефон. Хотите?» «Больше всего на свете, Анечка. Ничего и никогда так не хотел, честное слово».